Дивноморск, 2017-й. Белый автобус довез измученно бессонной ночью Красовскую до дома профессора в считанные минуты. Она выпрыгнула из душного, пропавшего потом и запахом немытых тел, салона, как только распахнулись двери, и, рискуя попасть под колеса, и, вызвав недовольный окрик контролера, понеслась к дому Александра Борисовича. Ей почему-то, может быть, из-за бессонницы, казалось, что он способен ответить на все важные вопросы, которые ее мучили. На все, кроме самого важного. В десяти шагах от подъезда женщина остановилась. Ее смутили разношерстная толпа людей, кашлявшая, дышавшая, перхавшая, что-то бурно обсуждавшая. И скорая, сверкнувшая красным крестом, В утренних лучах молодые парни в белых халатах тащили на носилках сьё-то неподвижное тело с головой, укрытой простынёй, испачканной чем-то красным. Красовская попыталась пробиться сквозь строй голдевших зевак, но её не пустил ни молодой полицейский с разводами пота под мышками. «Оцеплена, не видите?» — грубо поинтересовался он. «Нашему народу хоть кол на голове тиши». «Что произошло?» — спросил Лариса у заплаканной пожилой женщины с лицом в черных родинках, напоминавших мушки, показавшейся ей знакомой. Женщина прижимала к себе дрожавшего черного японского пинчера, которому словно передалось состояние хозяйки. Та всхлипнула «Наш Александр Борисович, как обычно, совершал пробежку, когда на него налетела эта проклятая машина». «Водитель на тротуар заехал. Сразу насмерть. Наверное, чей-нибудь сыночек, мажор, или как их там. Накупят прав разным негодяям, а потом они хороших людей давят». Красовская покачнулась, схватившись за плечо незнакомки. Пинчер недовольно взвизгнул. «Подождите, вы сказали, Александр Борисович мертв? Но этого не может быть». «Никто не верит, моя дорогая!» — вздохнула женщина, и ее родинки задорожали. Пять минут назад еще бодрым шагом бежал. «Откуда она взялась, машина проклятущая?» Лариса огляделась в поисках автомобиля. «Какая машина его сбила?» Незнакомка снова вздохнула. «Да разве кто запомнил? Она как сбила его, так и прочь мчалась не остановилась». Лариса почувствовал как все поплыло перед глазами. Сказывалась бессонная ночь. Да что там ночь? Ночи в КПЗ, волнение. Она зажмурила глаза и потом резко открыла их, будто ожидая, что все изменится. И женщина не ошиблась. Откуда-то из толпы появилось ухмыляющееся лицо Стаса. И Красовская, истошно закричав, указал на него неухоженным пальцем, «С обкусанным ногтем. Я знаю, кто сбил профессора. Это мой муж, Стас Красовский. Вон он в толпе. Держите, не дайте ему уйти». На нее стали оборачиваться, и Лариса явственно услышала чей-то осуждающий голос. «Пьяная». «Пьяная». «У людей всегда только одно объяснение. Нужно доказать». «Нужно...» «Я не пьяная». Попыталась оправдаться она и прищурилась». стараясь лучше разглядеть супруга. Странно, Стас не думал никуда скрываться. Он корчил ей рожи из толпы. Виновный смерти Зенина он явно дожидался и ее смерти. «Возьмите его!» Она кинулась вперед и упала на руки полицейского. «Это мой муж сбил профессора. Он не хотел, чтобы Александр Борисович разгадал одну тайну. Силы покидали ее. Она не говорила, а шептала, програтывая слова. Полицейский наклонился к самому ее рту. «Где ваш муж?» Она забилась в его сильных руках, как зверь, почувствовавший опасность. «Вон там, в сером костюме». «Вы что, не видите его?» «В сером костюме?» Полицейский приглянулся с напарником, тут покрутил пальцем у виска. Этот жест вывел Красовскую из себя, и она, вырвавшись из стальных рук, бросивая в самую гущу толпы, расталкивая прохожих и нанося удары направо и налево. «Задержите убийцу! Вяжите ее!» — приказал один из полицейских, про себя подумав, что только сумасшедшей им и не хватало. «Что за день?» — с утра не задался. «Что же будет дальше? В центре города приземлится летающая тарелка?» С хмурым лицом он подошел к санитарам, уже погрузившим тело профессора в салон и что-то сказал им, указывая на кроссовскую. И вскоре машина скорой помощи уносила бедную женщину в психоневрологический диспансер, находившийся далеко за городом. Оказавшись в коридоре, пахнувшем хлоркой, Лариса снова закричала, требуя отпустить ее, однако заботливые руки опытных санитаров связали ее и что-то больно кольнуло в ягодицу. Через минуту Красовская погрузилась в сон.